Глава 39 Женщина пристально посмотрела на парня и ответила «Это одно из самых удивительных изобретений цивилизации джиндая. Как только вы закроете глаза, то сразу же почувствуете его». «Закрыть глаза», – подумал Линчао и закрыл глаза. В его грудь врезалось что-то массивное, чего он отошел на несколько шагов назад. После того, как парень открыл глаза, он увидел перед собой… стену… Его выкинули из древних руин. От нахлынувшей на него злости, он чуть не выплюнул полный рот крови. Эта женщина была обычным искусственным интеллектом, но даже в этом случае она была слишком хитрой. «Брат!» Как только Линч ее увидел Линчао, она сразу же бросилась к нему и внимательно смотрела его порванную рубашку, через которую виднелась грудь парня. и уточнила. «Ты не ранен?» «Со мной все нормально, это просто одежда», — ответил Линчао, и на его лице появилась ласковая улыбка. «Слава богу». Не увидев никаких ран, Шию вздохнула с облегчением. Фанся иронично рассмеялась и сказала, «Неужели тебя там так отделали из-за того, что ты не подходишь к этому испытанию?» Линчао пристально посмотрел на неё. У него и так не было настроения, а еще эта женщина начала насмехаться над ним. Также его очень сильно расстраивал тот факт, что хотя ему и выдали награду, но не объяснили, какими именно пользоваться этими предметами. Неужели именно благодаря этому древу эволюции Зевс и стал настолько сильным, что смог занять седьмое место в рейтинге самых сильных эволюционистов? Немного подумав, Линчао решил… Пока что оставить эти мысли и заняться более насущными вопросами. Сколько бы я об этом ни думал, в данный момент я все равно не смогу понять, как пользоваться этим древом эволюции. Подумал Линчало и, обернувшись, сказал: "Уходим. Я хочу проверить одно место. А вы подождете меня в безопасном месте". "Ты идешь на охоту?". Схватив парня за руку, с ошеломленным выражением на лице, спросил Линшью. «Я теперь тоже прошла через эволюцию, поэтому возьми меня с собой!» Линчала с улыбкой на лице посмотрел на сестру, поднял руку и погладил ее по голове. «Не бойся, я скоро вернусь!» Линш сбросила сбросил его руку со своей головы и нахмурилась. «Не трогай мои волосы! Если ты забыл, то я старше тебя! Почему ты не хочешь брать меня с собой? Это опасно?» «Для тебя это действительно будет опасно!» Но для меня это сущий пустяк, я скоро вернусь, поэтому веди себя хорошо. Это… А, Тогда ладно… Но ты точно должен вернуться как можно скорее, – серьезным выражением на лице сказала девочка. Линчао перевел взгляд на Фан и пристально посмотрел на нее. «Присмотри за моей сестрой и позаботься о траве». Я поняла. Увлеченным голосом ответила девушка. Она понимала, что демон, захвативший ее, скорее всего, получил в этих древних руинах какое-то сокровище и стал еще сильнее. Поэтому ее шансы на свободу стали еще меньше. Разобравшись с девушками, Линчао перевел взгляд на золотистого ретривера и помахал ему, после чего тот сразу же прибежал. После того, как парень отвел Ленчао и Фанзенюй в безопасное место, Линчао вместе с золотистым ретривером сразу же направился обратно в зоопарк. После входа в зоопарк он увидел ужи засохшей крови и части тела мутированных животных. Очевидно, гигантские монстры распугали всех животных в зоопарке. Это привело к множеству жертв. В этот раз Линчао пришел в зоопарк именно за теми двумя здоровиками, Сконцентрировавшись, Он высвободил из своей спины пару черных крыльев, которые были покрыты твердыми черными перьями, что переливались на солнце. Когда золотистый ретривер увидел такое преображение Линчао, он так сильно испугался, что чуть не убежал. Он понимал, что люди не могли обладать ничем подобным, тем более эти черные крылья внушили ему невероятный ужас. Он не испытывал такой страх, даже при встрече с двумя гигантскими монстрами. Линчао бросил на собаку мимолетный взгляд и сказал «Жди меня здесь». Золотистый ретривер послушно сел на землю и кивнул. Ленчао взмахнул своими генетически модифицированными крыльями дракона, и после сильного порыва ветра он взмыл вверх. Когда он поднялся в небо, весь зоопарк предстал перед ним, как на ладони. Первой своей целью он выбрал территорию, принадлежащую львам. Осмотрев большую часть территории, принадлежащую львам, Ленчал не увидел ни одного представителя этого вида. Нахмурившись, он сразу же устремился к тому месту, где сражались два высокоуровневых монстра. Спустившись на землю, он увидел обгоданный труп огромного монстра. Судя по его костям, это был не крокодил. Ленчал ошеломленно посмотрел на скелет мутированного животного. Он не ожидал, что эти два огромных монстра решат драться до самой смерти, однако, что больше всего его удивило, так это то, что проигравшим оказался золотой лев, у которого уже появилось небольшое количество золотой крови. Немного подумав, Линчао снова взмыл вверх и полетел на территорию крокодилов, зависнув над территорией, над которой проживали крокодилы, Линчава увидел разорванную стальную решетку, а вся земля была покрыта следами крокодилов и ними самими. Некоторые из них мирно грелись на солнце, в то время как другие выбрались за пределы своей территории. Похоже, они устремились на поиски еды. В центре этой территории размещалось озеро, похожее на трясину, через которое проходил Бледно-золотистый тоннель, который часто используют в зоопарках для наблюдения за подводными обитателями. Зависнув в воздухе, Линчелл нахмурился. Когда он был здесь в последний раз, этого тоннеля точно не было. Даже если бы он и был, то после того, как огромный крокодил вышел из озера, он бы точно был бы уничтожен. Возможно, что этот бледно-золотистый тоннель... Прежде, чем Линчао смог до конца завершить свою мысль, из озера поднялась огромная волна воды, в которой скрывалась раскрытая пасть крокодила. Линчао среагировал достаточно быстро, взмахнув крыльями, взмыл еще выше вверх. Всего за одну десятую секунды он смог преодолеть примерно 100 метров, благодаря чему ему удалось избежать острых зубов. Когда волна упала обратно в озеро, Ленчал смог рассмотреть монстра. Это был тот мутированный огромный крокодил. Однако он сильно отличался от того монстра, каким его помнил Линчал. В этот раз крокодил был намного больше, его высота достигала 15 метров, а все его тело было покрыто золотыми пятнами. В прошлый раз крокодил обладал черной чешуей, но после того, как он пожрал золотого льва, Этот монстр прошел через мутацию. Линчало нахмурился. Он не ожидал, что после того, как крокодил сожрет золотого льва, он также обретет его золотистую родословную. Однако ему повезло, что этот монстр все еще не прошел через полную трансформацию. Огромные острые куки замкнулись. Из рта крокодила вырвался яростный рев. который потряс всю округу. Если бы Ленчел подвергся такой звуковой атаке до того, как улучшил свою силу, то его голова уже взорвалась бы, как переспелый эрабус. Но теперь он без особого труда смог выдержать такую звуковую волну. После нескольких неудачных атак огромный крокодил разозлился. Он ударил своим хвостом по воде, из-за чего по всему озеру Разошлись волны. После этого монстр начал погружаться под воду. На лице Линчао появилась натянутая улыбка. Он достал вакуумную бомбу. Эта бомба обладала невероятной силой и несколькими невероятными качествами. Во-первых, сила взрыва. Во-вторых, площадь поражения. В-третьих, летальность. Судя по размеру вакуумной бомбы, мощь взрыва должна быть равна одной тонне. Линчелый сильно сжал бомбу и посмотрел в сторону озера. Вакуумная бомба, словно черный метеор, столкнулась с огромной головой крокодила. Огромный крокодил заметил надвигающуюся бомбу, но из-за ее небольшого размера он полностью проигнорировал ее, по его мнению – Это ничтожное существо просто провоцировало его.